Итак, он жил теперь в грязи, нужде мерзости. Весь день он только и слышал, как жена бронится с кормилицей, бронится со служанкой, бронится с матерью, и все это под неумолчный крик ребенка. Он заболел, у него поднялась температура, воспалилось горло, он так и лежал у себя в мансарде. Она не поверила, что он заболел, и даже не зашла к нему. На третий день он послал за врачом, потому что не мог теперь глотать даже воду, и тут в дверях возникла его фурия. «Ты что, за врачом послал? А ты знаешь, сколько это стоит? Все дешевле, чем похороны, а кроме того, это может быть дифтерия, которая опасна для ребенка. Да разве ты думаешь про ребенка?» «Да, немножко». Имея она возможность бросить его в море, она бы наверняка так и сделала. Но сейчас он был для нее всего лишь зачемленный, ибо дитя, ее дитя, оказалось в опасности. «Я много пережил на своем веку», — прошептал он, «но еще ни разу не видал, чтобы в одном человеке было столько злости». И он заплакал, наверное, в первый раз за 20 лет. Он плакал над человеческой подлостью, а может, над своей злочастной судьбой и своим унижением. Если судить объективно и бесстрастно, то он считал совершенно противоестественным, чтобы человек, отнюдь не последний в своем деле, мог без собственной в том вины жить настолько скверно, что даже служанка и та его жалела. А ведь с тех пор, как он поселился у родственников, за ним не водилось никаких грехов. Он даже и не пил, тем более что пить здесь было нечего. После его переезда сюда у него было несколько заметных успехов в театре, но вместо того, чтобы хоть чем-то ему помочь, что вполне обычно при успехах, которые возвышают тебя в глазах близких, эти успехи лишь усиливали ненависть и напускное презрение. Даже если он и пользовался гостеприимством богатых родственников, это вовсе не должно было тяготить его, ибо в конце концов он был законным наследником половины их добра. Но теперь при разгоревшейся ненависти ему дали понять, что все это стоит денег и потребовали уплаты. И снова его пронзила мысль, будто все это не может быть просто так, будто какая-то незримая рука распоряжается его судьбой. Даже то обстоятельство, что деньги на дорогу, бог весть, почему до сих пор не пришли, он счел знаком свыше, чтобы продлить его страдания. А вот то, что и другие письма, которых он ждал, тоже не приходят, он объяснял кознями своей жены. Она перехватывает почтальонов, она написала в почтовое отделение, и все это с единственной целью напакости.